Глава двадцатая Do you speak English Виолетта Федоровна, молодая энергичная учительница английского языка, решила устроить в начальной школе День иностранных слов и выражений. «Каждый класс будет весь день говорить только на иностранном языке», воодушевленно рассказывала она Кате. «Представляешь, как будет весело! Это будет незабываемый день для всей школы, вот увидишь, и мы начнем готовиться уже сегодня». «Ну что же», сказала Катя, «день иностранного языка, говоришь? Мои уже второй год английский учат. Вот и посмотрим, каких высот они достигли». «Я побежала». «У вас на подготовку неделя», — предупредила Виолетта. «Ребята», — сказала Катя, когда прозвенел звонок, и дети расселись по своим местам, «через неделю в школе будет праздник иностранного языка». «А пока мы будем усиленно готовиться, разучивать новые слова, стихотворения и песенки на языке, а также попробуем целый день разговаривать только по-английски. В пятницу мы пойдем в гости в другие классы, где будем отгадывать загадки, может быть, поиграем в шарады, и все на английском языке. Главное условие – не говорить по-русски». «Вот это да!» «Ура, Екатерина Михайловна!» – воскликнула Яся. «Хорошо, что мы в прошлом году начали изучать английский язык. Теперь мы уж точно блеснем». «Ты уверена?» – засомневался Селенька. «В чем?» – уточнила Яся. «В том, что мы блеснем», – объяснил мальчик. «Я как-то не очень бегло по-английски, изъясняюсь». «Ничего, дружище, не дрейфь!» – успокоила его Яся. «Главное – преодолеть языковой барьер». «Правда, Екатерина Михайловна?» – обратилась девочка к Кате за поддержкой. «Отвечает громко, четко, пусть даже не в тему, но так, чтобы всем казалось, что ты говоришь правильно». «Как это?» – удивился Ленька. «Сейчас я покажу вам мастер-класс», – уверенно произнесла Яся. «Екатерина Михайловна, подыграйте мне», – попросила она учительницу. «What is your name?» – «Екатерина Михайловна», – громко спросила Яся. «Зачем ты спрашиваешь, как зовут Екатерину Михайловну, если ты прекрасно знаешь, что это и есть Екатерина Михайловна?» – удивился Ленька. Яся строго взглянула на мальчика. «Так надо!» – сказала она и повторила вопрос. «What is your name, Екатерина Михайловна?» «My name is Kate», – представилась Катя. «And what is your name?» «I'm a student!» – не моргнув глазом, ответила Яся. «Ты не то отвечаешь!» – прошептал Ленька. «Тебя попросили назвать свое имя!» «Ну и что?» – парировала девочка. «Зато я говорю уверенно!» «How old are you?» – неожиданно крикнул Дима. «У женщины не спрашивают о возрасте!» – воскликнула девочка. «Ну, Яська, ты даешь!» – Даня засмеялся. «Великий знаток английского языка!» «А что?» гордо вскинула голову Яся. «По-моему, прекрасно получилось. Как вам кажется, Екатерина Михайловна?» «Выучишь еще несколько фраз, и все будет отлично», успокоила девочку Катя. «Давайте лучше потренируемся рассказывать стихи на английском языке», предложил Даня. «Я уже давно занимаюсь в международной школе и великолепно читаю». Хвастун! Яся показала ему язык. «А вот и нет». — возразил Даня. — Проверим. Яся принесла учебник по английскому языку за второй класс, открыла его на середине и ткнула пальцем в первое попавшееся четверостишье. Там было написано «Two little birds sitting on a wall. One called Peter, one called Paul». «Читай, Даня», — сказала Яся и строго на него посмотрела. «Шрифт мелковат» замялся Веселков. «Покрупнее ничего нет?» «Да ты знаток, как я погляжу!» засмеялась девочка. «Ребята!» — воскликнула Катя. «Не ссорьтесь! У нас еще целая неделя впереди! Мы что-нибудь придумаем!» ободряюще сказала она. Ровно через семь дней, собираясь на работу, Катя спросила у Елизаветы Николаевны. «Мамочка, как ты думаешь, у нас получится сегодня?» «Все-таки мы еще не очень сильны в английском языке». «Уверена, что вы будете на высоте», – улыбнулась Елизавета Николаевна. «Спасибо!» – Катя чмокнула маму в щеку. «Ты у меня самая лучшая!» – произнесла она с нежностью. «Беги, учительница!» – засмеялась Елизавета Николаевна. Школа встретила Катю радостным ожиданием предстоящего праздника. Повсюду на этаже висели плакаты со словами на иностранных языках, фотографии разных стран. Катя подошла к своему кабинету и решительно распахнула дверь. «Екатерина Михайловна, я уже здесь», – сказала Яси Бегункова. «Волнуюсь очень», – призналась она. «Я тоже», – сказала Катя. «Давайте переживать вместе», – предложила девочка. «Вдвоем не так страшно». «Ладно», – согласилась Катя. Екатерина Михайловна, в класс ворвались мальчишки. Даня Веселков, Дима Думцев и Ленька Старостин. «Вы готовы? Мы? Да!» «Ух ты!» – выдохнула Яся. «Чего это вы так вырядились?» Мальчики были одеты в красивые бархатные пиджаки темно-синего цвета, белоснежные рубашки и черные отутюженные брюки. На ногах блестели новенькие лакированные ботинки. «Нравится?» – Дима обрадовался произведенному эффекту. «Вчера в магазине были», — объяснил он с родителями вместе. «Шикарно!» — воскликнула Катя. «Красавцы!» «Ага», — согласился Даня. «Как Дэнди лондонский одет», — процитировал он. «А Дэнди — это кто?» — поинтересовалась Яся. «Ты не знаешь?» — удивился Даня. «Дэнди — это ученик школы из города Лондона». «Ты уверен?» — усомнилась девочка. «Где-то я слышала эту фразу». «Ребята!» – засмеялась Катя. «Дэнди – слово из девятнадцатого века. Это франт, модно одетый человек». «Именно это я и хотел сказать», – подтвердил Даня. Класс быстро заполнялся детьми. Катя встала у доски и дрожащим от волнения голосом сказала. «Ребята, через две минуты будет звонок. Вы готовы?» «Не переживайте, Екатерина Михайловна!» – воскликнул Дима. Примем гостей в лучшем виде. Мы и не в таких переделках бывали. Мои дорогие!» – с чувством произнесла Катя. «Звонок!» – крикнул Ленька, и все посмотрели на дверь. Через секунду она открылась, в класс робко вошли первоклассники вместе со своей учительницей. Каманын, Входите!» – гостеприимно произнес Ленька. «Поиграем в шарады! Правила знаете?» Первоклассники переглянулись и отрицательно покачали головами. «Сейчас объясню», – сказал Старостин. «Все очень просто. Мы делимся на две команды. Первая команда задумывает слово, ну, например, «мяч», и показывает его в живой сценке, не произнося ни звука. А вторая команда отгадывает слово и произносит его, но только на английском языке. «A ball» – это обязательное условие. Понятно? — спросил Ленька. «Да!» — нестройно ответили первоклассники. «Ребята!» — произнесла Екатерина Михайловна. «Сейчас мы начнем играть, и сразу все станет ясно. Давайте дадим название командам». «Мы будем «Старс», — сказала маленькая девочка с двумя косичками. «Звездочки так звездочки, а мы — «Тайгерс», — и Старостин зарычал, как настоящий тигр. «Начали!» — объявил он торжественно. Игра началась, и вскоре в классе стало шумно. Каждая команда очень старалась угадать слово и правильно произнести его на английском языке. После 30 минут напряженной работы выяснилось, что и Stars, и Tigers набрали одинаковое количество очков. По три. «Победила дружба», – сказала Яся. «Готовимся к следующему заданию».